Сейчас, отдохнув и расслабившись, Кейт смутно начала припоминать, что уже встречала его, но где и когда не могла вспомнить. Но как только ей это удалось, она тут же выскочила из ванной и побежала к телефону, задержавшись лишь на минуту, чтобы смыть себя приставшую к телу клейкую массу глава 9 проснувшись мужчина великан хотел встать но не смог даже поднять головы он попытался приподнявшись сесть но и это ему не удалось у него было ощущение будто его приклеили к полу каким-то сверхпрочным клеем а чуть позже обнаружив причину он был просто потрясён Резким движением он оторвал голову от пола, оставив там чуть ли не половину волос и ощутив при этом страшную боль. Огляделся вокруг. Место было похоже на запущенный склад, расположенный, по-видимому, на последнем этаже, судя по тому, что холодное, застывшее небо, словно украдкой заползавшее в разбитые окна, было совсем близко. Высокие потолки были в изобилии завешаны паутиной, и хоть кроме пыли и мелких обломков штукатурки в нее ничего не попадало, пауков это, казалось, мало трогало. Опорой служили два вертикальных стальных столба, покрытых краской кремового цвета, которая вся облупилась и потихонечку отслаивалась. А столбы, в свою очередь, упирались в старый дубовый пол, которому теперь уже в этом не было сомнений, а он был приклеен. Поверхность пола вокруг его обнаженного тела тусклой и зловеще поблескивала, и от нее шли едкие бьющие в нос испарения. Нет, он просто не мог поверить. Взревев от ярости, он резко дернулся, Безуспешно отрывая намертво прилипшую кожу от дубовых досок. Это все старик. Сразу видно, что его работа. Он откинул голову назад, ударившись ей о пол с такой силой, Что зазвенел в ушах. Он снова завопил яростно и дико, испытывая тем больше удовлетворения, чем более бессмысленный и дурацкий шум удавалось произвести. Он вопил так до тех пор, пока остальные столбы не задрожали, а разбитые оконные стекла не разлетелись окончательно на мелкие осколки. Бешенно, мотая головой из стороны в сторону, он вдруг неожиданно заметил свой кузнечный молот, олезавшей у стены в нескольких футов от него и с помощью заклинания заставил его взмыть в воздух облететь все пространство кругом и каждый раз, когда молот ударялся о остальные колонны, они издавали лязгающие грохочущие звуки так и продолжалось до тех пор, пока эхо не превратило все в один сплошной жуткий грохот напоминавший бешеный удары гонга он произнес еще одно заклинание и вот молот уже полетел к нему а оказавшись совсем близко от головы пробил кружок пола прямо под ней так что щепки и штукатурка разлетелись во все стороны молот неутомимо продавал жал трудиться описывая круги вокруг него, и все больше щепок и штукатурки оседало на фундамент. Потом, снова на один миг взмых в воздух под самый потолок, он опустился на пол рядом со ступнями и раздробил половицу, на которой они покоились, мгновенно образовав кучу из мелких щепок и штукатурки. Опять взлетел вверх, Повисел там на мгновение, словно был лишен веса, и внезапно исчез из вида. Но потом появился вновь и опустился вниз, вдоль намеченной им перед этим границы, заваленной щепками, и не пророщал своей работы до тех пор, пока, наконец, весь овальный участок пола с горохотом не провалился вниз. Он развалился еще на несколько кусков, и смешался с кучей мелких щепок и осколков штукатурки, из которой, шатаясь, выбралась фигура великана, кашляя и отбиваясь от поднявшейся пыли. Его спина, руки и ноги были облеплены щепками из дубовых досок, но сейчас он, по крайней мере, мог двигаться он прислонился к стене и долго кашлял, чтобы прочистить легкие от пыли. Когда он повернулся, то увидел, что молот, приплясывая, полетел прямо к нему. Но неожиданно, не давшись ему в руки, вырвался и, скользнув по бетонному основанию, выбил из него искры, веселяя силикуя. А затем лихо припарковался у стального столба. Сквозь облако пыли Тор увидел прямо перед собой еле различимое очертания автомата по продаже Кока-Колы. Он отнесся к этому предмету с величайшим подозрением и беспокойством. У автомата был тусклый и невыразительный вид, а на передней панели была приклеена записка от отца следующего содержания чтобы ты не делал немедленно прекратей внизу стояла подпись сам знаешь кто которая была зачеркнута и заменена на один потом и эта надпись зачеркнута и вместо нее более крупными буквами твой отец Один никогда не упускал случая более чем ясно выразить свое отношение к интеллектуальным возможностям сына. Тор содрал записку и не сводил с нее гневного взгляда. Ниже постскриптум стояла приписка. — Помни, Уэльс, ты ведь и не хочешь опять пройти через это? Он скомкал записку и выбросил в окно где ее подхватил и унес ветер. На минуту ему почудилось, что что-то скрипнуло, но потом он решил, что это шум ветра, который неистовствовал снаружи, где стояли такие же заброшенные дома, как этот. Он подошел к окну и, глядя в него, чувствовал, как внутри растет ярость. Быть приклеенным к полу, Это в его возрасте. Что это значит? Черт побери. Хватит своего Смирись, догадался он. И если не прекратишь и не смиришься, я заставлю тебя это сделать. Вот что это значило. Не смей подниматься с земли. Но он вспомнил, что старик сказал ему именно эти слова после... Неприятной истории с истребителем Фантом. «Ты у меня еще посидишь на земле», — пригрозил он ему тогда. Тор явственно увидел, как по-детски радуется старик своей коварной затее Проучить его, сделав урок столь наглядным и как забавляться, представляя себе приклеенного к земле Тора. Внутри опять заворочлось и начала расти, приобретая угрожающие размеры бешеная ярость. Но он сделал усилие, чтобы подавить ее. В последнее время, когда он приходил в ярость, случались всякие неприятные вещи. И сейчас, приведя автомата по продаже кока-колы, у него появилось плохое предчувствие стаф автомат напрямую связан с одной из этих давно происшедших неприятных вещей он пристально и обеспокоенно посмотрел на автомат тур почувствовал недомогание В последнее время он очень часто чувствовал слабость и недомогание ну, что-то вроде непрекращающегося глотекущего гриппа А в такие моменты он совершенно не способен был исполнять те божественные функции, которые ему, как богу, полагалось исполнять. Он страдал от головных болей, приступов головокружения, комплекса вины, в общем, от всего того, что так часто мелькало в телевизионной рекламе. У него случались даже провалы в памяти. И он терял сознание в те моменты, когда гнев и ярость овладевали им. Раньше моменты гнева доставляли ему величайшую радость. Великие порывы восхитительной ярости несли его по жизни. Он ощущал величие, чувствовал, как его переполняют сила и свет. И он был всегда обеспечен изумительными поводами для ярости, чудовищные акты провокации или предательства, попытки смертных загнать Атлантический океан в его шлем или скинуть на него целые континенты, или же, напившись, изображать бревна. От такого можно было по-настоящему, как следует разъяриться и метать громы и молнии. Короче говоря, ему нравилось быть богом грома. А теперь, вдруг, головные боли, нервное напряжение, масса всяких тревожных состояний и комплекс вины. Для бога это были весьма необычные состояния и, к тому же, малоприятно. «Ты просто смешан!» скрипящий голос произвел на Тора такое же действие, как звук царапания ногтями по классной доске. Это был мерзкий, злобный, глумливый голос, отвратительный, как дешевая нейлоновая рубашка, как подстрижены в ниточку усы. Короче говоря, голос, который Тор просто не выносил. Этот голос выводил его из себя и в лучшие времена, а уж теперь и подавно. Когда он стоял на гишо с приставшими к спине обломками дубовых досок посреди какого-то заброшенного склада, он испытывал ненависть. Тор обернулся, дрожа от гнева. Как бы он хотел... Чтобы этот жест был палом невозмутимого спокойствия и сокрушительного чувства превосходства. Но с этим мерзким существом ничего подобного никогда не удавалось. И поскольку для Тора все равно закончится все унижением и глумлением, независимо от того, какую позу он примет, лучше уж остаться в той которая ему удобна. «Таурек!» — взревел он, поймал на лету свой молот, кружившийся в воздухе, и со всего размаха силой швырнул его в низкорослое, самодовольное создание, которое удобно примастилось на самом верху небольшой кучи мусора, выбрав место потемнее. Таурек поймал молот, и аккуратно положил его на стопку одежды Тора рядом с собой. Он нагло ухмылился, сверкнув зубом. То, что ему удалось увернуться, было вовсе не случайно. Пока Тор еще находился в бессознательном состоянии, то Рега прикинул, сколько времени Тору понадобится на то, чтобы прийти в себя. Затем старательно передвинул кучу мусора точно к нужному месту и устроился именно там, где он мог поймать молот. Он считал себя профессионалом на ниве провокаций. — Это ты устроил мне все это? — ревел Тор. — Ты? Тор попытался найти какое-нибудь другое выражение вместо «приклеил меня к полу», которое звучало бы «не приклеил к полу», а как-нибудь по-другому. Но пауза слишком затянулась, ему пришлось бросить эти попытки. «Приклеил меня к полу». Закончил он, наконец, начатый вопрос. Было бы лучше, если бы он не задавал вопрос, который звучит так глупо. «Нет, не смей ничего говорить», — добавил он в бешенстве. И тут же пожалел, что сказал это. Он топнул ногой и слегка потряс фундамент здания, чтобы подчеркнуть значимость сказанного. Он не совсем понимал, что именно следует подчеркнуть, но чувствовал что так надо. На него мягко опустилось облако пыли. Таурек наблюдал за ним блестящими бегающими глазками. — Я всего-навсего исполняю приказы, полученные мною от вашего отца, — ответствовал Таурек, гротескно пародируя раболепие. — Мне кажется отвечал тор шабриказы моего отца с тех пор как ты поступил к нему на службу стали очень странными Думаю, он попал в пагубную зависимость от тебя и в чем она состоит я не знаю но то что он находится под твоим дурным влиянием совершенно точно и влияние это самое Синонимы ускользали от него. «Э -э, «Дурное, в этом тоже нет сомнения», — заключил Тор. Торек отреагировал на его слова, как игуана, которой кто-то только что пожаловался на вино. «Я?» — возразил он. «Да как я могу оказывать влияние на вашего отца?» Один, величайший из богов Асгарда, а я лишь его рабский преданный слуга во всех его делах. Один говорит, делай это, я делаю. Один говорит, пойди притащи моего сына из больницы, пока он не натворил еще какой-нибудь глупости. И после этого, не знаю, прикрепи его к земле или что-нибудь в этом роде. Я в точности исполняю то, что он мне говорит. Я просто слуга, смиренно выполняющий приказания. Какими бы неприятными или незначительными ни были поручения, я обязан выполнить их, потому что они исходят от Одина.